Громко проломившись сквозь кусты, Влаксан вышел на пожарище. Огромный праздничный костер еще полыхал и трещал, озаряя разбитую поляну. Два стола наполовину уцелели, и горы угощений стыли, покрытые хлопьями пепла. Несколько пьянчук развалились на траве, надрывая тишину богатырским храпом. У реки лежали обгоревшие тела. Одно, два, три. Дальше не тот тюк, не тот человек. Возле кострища неудачных прыгун его девка, а чуть поодаль молодая красивая женщина в белой, замаранной кровью сорочке с мятым венком на голове. Видно, затоптали в давке. Усталость, сырость и прохлада пробрали до костей. Волк подошел к костру так близко, что лицо обжигало жаром, но дрожь продолжала колотить его изнутри. — Ты что забыл здесь, малый? — раздался за спиной хриплый голос. Волк оглянулся. Перед ним стоял щуплый мужичок в чистой рубахе и штанах. Окруженный изуродованными остатками пира, он выглядел очень странно. Волк безразлично оглядел мужичка и повернулся к костру. «Щенок, ты что застыл? Сейчас ворота запрут. Идем, конные уже выезжают!» Потянул его за рукав щуплый. Волоксан присмотрелся и поразился, узнав птаха. В нормальной рубахе он даже на человека стал похож. «Идем же!» Приятель тянул его за локоть к городским воротам. Словно во сне, волк послушно шагал следом, стараясь не упасть и не отстать. Княжеские мостки догорали грудой ломаных досок и бревен. Птах быстро перепрыгнул через изуродованное, придавленное бревном тело. В городе за воротами шумела толпа. Бабы орали, словно резанные, визжали дети. Обгорелые люди сидели прямо на дороге. Вокруг них бегали лекари и колдуны. Накладывали примочки, мази и поднося питье. Конница неслась из города, не замечая снующих под копытами детей. Дородная баба надрывно орала, прижимая к себе насмерть забитого мальца, попавшего под копыта коня. Волк точно во сне слышал их вопли, озирался по сторонам, не в силах уцепиться взглядом. — Да живее ты! Чего раскис? — ругался Птах, изо всех сил налегая на него. — Совсем ходить разучился. Знакомый корчмарь стоял на улице, глядя по сторонам огромными, как плошки, глазами. «Это что же? Видели, что произошло?» «Видали!» — кивнул Птах и указал на волка. «Полюбилась ему деваха, да ее удавили в толпе. Потерялся малый!» Корчмарь всплеснул руками и, понимающе отступил, пропуская их во двор. Волк на силу забрался на чердак. Впервые пригодилась лестница, но и по ней залезть еле удалось. Руки и ноги стали медленные и неуклюжие. Холод крупной дрожью колотил тело. Тихо бронясь, Птах аккуратно уложил его на солому. Поднос нос ткнулся мех с кислым вином. «Пей!» — приказал Птах. Валаксан жадно припал к горлышку. Он пил и не мог напиться. Глотку жгло, и казалось, что вино льется мимо, как кровь из шеи няньки. Раньше он думал, что убить человека — все равно, что зверюгу. Так же смотрит в глаза — также пытается увернуться та же теплая кровь. Но в ее глазах было что-то другое. В глазах этой бабы была решимость, жестокость и дикий страх, когда она поняла, что это конец. Отнять жизнь у бабы оказалось совсем не то, что свинью прирезать. А иначе она бы удавила его. Богатырка целилась прямо в горло, и второй раз уже не промахнулась бы. А коли и промахнулась, да удалось сбежать, Птах или косой пустили бы ему нож в шею. Все казалось куда проще, когда это было просто задание. Далеко впереди, а не сейчас, когда уже свершилось. Птах быстро стянул с себя рубаху и тут же в углу достал свои лохмотья. Приятель не просто успел побывать здесь, но и устроил тайник. Волк хотел выругаться, но язык окаменел от вина и усталости. Напоследок, стянув с волка сапоги, Птах выскочил на улицу и растворился в темноте. Волоксан хотел догнать его, но встать был не в силах. Он протянул руку остановить друга и неуклюже растянулся на соломе, залив себя вином. Сдавленный стон оборвался хриплым кашлем. Холод разлился по телу ледяным безразличием, уводя в беспокойный сон.